Спасибо, но у меня уже так выходит. Я, с е м ё н Григорьевич, сразу сказал себе, что долго ты у нас не удержишься. Характер у тебя неуемный, работный. Но, дорогой с е м ё н Григорьевич, ведь кроме работы есть еще жизнь, и чертовски короткая, и всю ее вбить в работу, представь себе, дико и нелепо. Видишь ли, в России так много земель, что на них никогда не будет порядка. Русский мужик распахал столько угодий, что сделался вечным рабом и мучеником своей земли. Она задавила его, опостылила и кормит его впроголодь. Но он бьется над ней, смертельно утомив себя и свою семью. И эта усталость его пройдет еще не через одно поколение. Вот сейчас скажи мужику, что работать в праздник нет греха, и он не даст себе отдыха даже в престол. а бегун, не умеющий перевести дыхание, до с о р о к сходит с линии. Я знаю, сибиряк любит работать, но, как говорится, черт молоть гораст, да подсыпать не умеет. «Погоди, успеешь!» — Троицкий махнул рукой Ефиму, который нетерпеливо выглядывал из-за куста. «Не научим нашего мужика отдыхать, много толку в его делах не будет». «Однако, я вижу, ты не склонен нынче к философским размышлениям». «Да ведь и тебе не досуг. Ну, я думаю, ты не уедешь, не поговорив со мной, не попрощавшись. И все-таки скажу, чтобы не забыть потом. Мне легко и хорошо было работать с тобой. Ты знаешь, я сам человек силы и напора, но твоей энергии, твоей дотошности в деле завидую. И не в обиду тебе будет сказано, с е м ё н Григорьевич». На своем наделе ты непременно сделаешься кулаком. Спасибо на добром слове, а насчет кулака не знаю, но худо жить не буду, уж это верно. И еще, Николай Николаевич, велите рассчитать а н и с ю Анисию? Как рассчитать? Отчего? Ах, да, понял, понял. Славная женщина, и скатертью вам дорожка. Нет, ты погоди, как же со свадьбой-то? Тогда дай знать ей, богу приеду. Эх, Семён Григорьевич. А ты говоришь, Троицкий ударил Семёна по плечу и подмигнул ему. Жизнь, брат, дана не только для работы. Ну, давай, до вечера. Глава 27. Май на исходе. Уже перепали первые жары. В полях воздух влажен, тёпл и свеж от молодой зелени. А зимы е окрепли и пошли в трубку. Раньше обычного отцвела черемуха, потому что нынче на нее не перепало холодов. Березовый лес совсем развернул лист и чутко вздрагивает, звенит и лопочет в переборах ветра. На припеке зудят и зудят оводы, иступленно падают на скотину, и та ищет от них защиты в тальниковых зарослях, где все еще по-весеннему сыро, прохладно и топко. А вечерами, когда стада возвращается домой, они несут с собой запахи полуденного зноя, срой ы луговой тины и нагуленного молока, отдающего пресной зеленью ранних трав. Свежим молоком сейчас отпаивают детей от всяких зимних немочей. По сумеркам мальчишки со свистом и гиком угоняют табуну лошадей в луга к туре. И всю ночь оттуда слышен куц ы звяк железных б о т о л Видны костры, видно, как балуются ребята, гоняясь друг за другом с горящими головнями. Поросе из низов доносится заботливое и нежное кряканье селезней. В тихую минуту, где-то совсем далеко, в займищах, Дергач пробует свой вроде бы несмазанный скрипучий голос. Ему пока еще неуютно в низкой, не поднявшейся траве. И он боится выдать себя своей заветно-призывной песенкой. На переломе короткой ночи прибрежных тольниках на той и другой стороне туры гремят только что прилетевшие соловьи. Опытные сразу берут высоко и полно, словно на одном дыхании, а те, что помоложе, со сбоем в посвистах, но, если выщелкивает, да еще не в первом заходе, рассыпается с не меньшей дерзостью и талантом. Истинно лешего дудки. Чо-чо-чо-чо-чо т с вызовом все выше и выше набирает один, и другой как бы в ответ выговаривает свою, с подсвистом чуткую и настойчивую фразу. Ту-ту-ту-ту.